Глава 4. Казимир Сенко терпеть не мог Надежду. Единственный город планеты, казавшийся пятном промышленных отходов на плите, уныло умирал, но ещё не скончался. Снаружи он напоминал убогий лабиринт узких проходов и покосившихся домов, в котором быстро заблудился бы невнимательный чужак. В первые дни оккупации, до того, как командование полка закрутило гайки, Несколько гвардейцев пропали на запутанных улочках поселения. «Блайера так и не нашли, вспомнил лейтенант, подъезжая к городу на монорельсе. Через грязные окна вагона надежда казалась неправильно собранной головоломкой, которую переделывали вновь и вновь, но каждый раз получали всё более запутанный узор. В таких городках не стоило появляться после заката. Но Казимир дал слово, жариться спирали нужно увидеть её снова, признался Себенко. Древний поезд, скрипя и содрогаясь, скользил по ржавому рельсу. Железную дорогу изначально построили для поставки промете в космопорт с южного края столовой горы, но в последнее время по ней также перевозили припасы в кладовку. Обратными рейсами отправлялись в увольнительную солдаты, которых ждала зелёная зона. Единственный район надежды, отобранный для отдыха и развлечений бойцов. За окном пронеслась чёрная волна очистительных заводов и складских хранилищ. Состав прибыл в окрестности города. Казимиро Грёма представил себе толпы людей-муравьёв, что трудились на фабриках, словно бы не замечая перемен. Спад в прометеевой индустрии плиты начался задолго до прибытия чёрных флагов. Но установленная ими блокада космопорта окончательно задушила торговлю. Тем не менее, каждую неделю жители Искупления выгружали за стенами кладовки новую гору бочек с топливом, словно у них не было другой цели в жизни. Скорее всего, примерно так и есть, решил Сенко. Для уроженца Леты, самого организованного из затонувших миров, подобная вялость духа была немыслима. До недавних пор Казимир испытывал лишь презрение к здешним работягам с их бесцельными жизнями. Возможно, поэтому он с такой охотой уничтожал их жалкие, помеченные спиралью храмы. Лейтенант не вникал в суть своих действий, даже после осквернения четвертой часовни, которая пробудила в нем чувство вины. Я никогда по-настоящему не вникал в суть чего-либо, подумал офицер. Пока она Не открыл мне глаза. Просыпайся, акула. Чей-то голос пробудил Сенку от раздумий. На него смотрел дюжий гвардеец с неописуемо косыми глазами и в шинели с сержантскими лычками. Мы в зелянке. Всадник осознал, что состав уже втянулся на вокзал одобренного района. Другие пассажиры, группа солдат в увольнительной, направлялась к дверям. Как и большинство рядовых восьмого, они были шаларцами, грубыми и прагматичными людьми больше любившим напиваться, чем соблюдать устав. "Иди, развлекайся", просто ответил Казимир. Он не собирался выдумывать легенду для прикрытия и растялаться перед этим громилой, который, наверное, через час накачается до потери сознания. Шламец несколько секунд изучал лейтенанта взглядом, совершенно нечитаемым из-за косоглазия. Затем, незаметно для сослуживцев, шевеля пальцами левой руки, он нарисовал в воздухе некий знак. Прежде чем Сенко успел остановить сержанта, тот вышел из вагона на платформу вслед за товарищами. Здоровяк изобразил спираль. "Ты не первый из солдат принял развертывание», — говорила ему Жрица. "Истем действенное оружие, косимир". Пока монорельс вёз лейтенанта в глубину лабиринта Надежды, опустилась ночь. Сенко знал, что от темноты никуда не деться, пока следующая буря не очистит воздух. Хотя железную дорогу освещали фонари, полумрак города казался более гнетущим, чем тьма на столовой горе, более голодным. Через две станции в вагон, шаркающей походкой, заползли несколько работяг. Их исхудалые, отсутствующие лица были такими же серыми, как и спецодежда. Безвольно опустившись на скамейки, пассажиры молча уставились в пустоту. Похоже, они слишком устали для дружеской болтовни или забыли, что это такое. Никто из них не обращал внимания на постороннего человека, Самому Казимиру. Соседи по вагону в мелькающем свете фонарей показались трупами на последнем переходе к чёрной впадине, которая принимала всех в конце бытия. Если она заберёт искупленцев сейчас, они расстроятся, что умерли. Хотя бы заметят это, спросил себя лейтенант. повинуясь какому-то чутью, Он обернулся и увидел еще двоих работяг, сидевших в конце вагона. Оба носили прочные прорезиненные комбинезоны с капюшонами спецодежду добытчиков магмы, которые влачили жалкое существование у подножия шпиля. Несмотря на сутулость, типчики были заметно крупнее других пассажиров, и на их длинных руках вздувались тугие мышцы. Сенки упорно казалось, что соседи наблюдают за ним из-под тяжелых век. А их выступающие вперед челюсти заполнены острыми зубами. Что я вообще здесь делаю? подумал Казимир, уже зная ответ. Как и было оговорено, Жрица ждала его на противоположной стороне города. Всадник затаил дыхание, когда Ксефаули вошла в поезд. Полы ее одеяния словно бы скользили над полом, как у мантии призрака. Ни грязь, ни темнота не омрачали лазурного сияния тканей. Но стоило женщине откинуть капюшон, как очарование платья поблекло в сравнении с её диковинной красотой. Все работяги вышли где-то на предыдущих станциях, и Сенка остался наедине со жрицей. Но она околдовала бы гвардейцев в толпе. Мир лейтенанта сузился до мерцающих сапфирных глаз к Сифауле. Они казались невероятно яркими в тусклом свете вагона, как у змеи. Вскрикнула далёкая, гибнущая часть Казимира. Внезапно пилот вспомнил жуткий приказ, который Ежирица отдала ему прошлой ночью. То, что он написал на стене кровью мертвеца. «Тиже рук. Казимир Сенко к Сифауле, ласково удушив вопящую тень гвардейца. Ты не подвёл меня. Женщина погладила литийца по щеке. И он вздрогнул от лёгкого прикосновения длинных острых ногтей. Попытался встать, но жрица удержала его на сиденье. Не двигайся, любовь моя, мы ещё не в конце пути. Любовь моя. Сердце лейтенанта запело, как у пылающего от страсти юнца. Но Казимир знал, что взволнован не из-за томления или молодости, даже не из-за банальной похоти. Впрочем, Сенка не мог отрицать, что похоть отчасти влияла на его состояние, но главной причиной возбуждения была дивная таинственность к Сифауле. Наконец-то я разгадаю её. Летит, и сейчас не мог ухватить суть вопросов, на которые жаждал ответить, поскольку она ускальзывала, не давая заключить себя в слова. Непознаваемость, однако, лишь сильнее влекла пилота к жрицам, как будто силой притяжения. Но её орбита Лишь ответы помогут тебе понять суть вопросов, Казимир посоветовала Лексифауле. Прежний Сенко только фыркнул бы, услышав подобное, но сейчас он преисполнился благоговейного трепета, во многом потому, что фраза прозвучала прямо в его мыслях, как и минувшей ночью. Улыбнувшись, женщина села напротив лейтенанта. Куда мы направляемся? спросил тот, когда поезд выехал за пределы города и набрал скорость. Оло сказимира утонул в скрипе и лязге, но он знал, что жрица услышит всё. На Веритас, ответила она. Дорога ведёт через ущелье к шпилю истины. Веритас, высочайший из семи шпилей, главный анклав спиральной зари. Истина. Теньку пронзил осколок воспоминаний. Во время помрачения мрачения Ксифаули сопровождала отродия громадных размеров на миг летеет, заметил его и сейчас. Это было оно? Прошипел Казимир, пытаясь обрести ясность взгляда. Прошлой ночью монстр рядом с тобой, другой. Нет никакого другого, любовь моя, утешила женщина. Только ты и я. Она улыбнулась, и лейтенант забыл обо всем. О, какие чудеса я покажу тебе, Казимир Сенка. Жрецы спиральной Зари называли его Хрисаором. Ему ещё не исполнилось 30 лет, но его с младенчества почитали как святого, ибо растворённая в крови мудрость спирали вылепила для Хрисаора тело истинного поборника веры. Облик могучего воина, в отличие от большинства её детей, не определяли пять парадигм формы. Как и магусы культа, он был рождён повелевать, но если колдуны правили обманом и хитростью, Чемпион появился на свет боеначальником. Последняя битва за искупление произошла в ранние дни спирального отца, поэтому Хрисаор безропотно ждал, готовя разум и плоть к грядущим походам. Ему предстояло возглавить братство, когда придёт час нести веру в новые миры. Дети спирали всегда отличались терпеливостью, но появление еретиков всколыхнуло в полководце нечто срочное, неотступное, холодную ярость потребовавшую познать его врага. В поисках сведений Хрисаур часто выбирался на мезу и в город, иногда даже подходил к стенам бастиона неверных, откуда наблюдал, изучал и планировал, утоляя жажду к пониманию неприятеля. Он следил за теней, как еретики совершали все более страшные грехи, от мелкого осквернения до поругания святынь. Когда они уничтожили храмы культа по всей плите, военачальник, охваченный порывом к возмездию, едва не выступил против них. Но враг пока ещё не пересёк какую-то важнейшую, почти незаметную черту. Сегодня поход за знанием вновь привёл Хрисаора в город. Следуя по улицам Надежды за тремя солдатами, он держался ближе к стенам и перебегал из одной тени в другую. Люди не заходили в притоны, обычно посещаемые их собратьями, возможно, желали утолить свои страсти иными, более скверными развлечениями. Хрисаор вспомнил, что во время сожжения святилищ видел их вожака, покрытого шарамами дикаря по имени Хайнул, и сел юритиком на хвост, когда они забрели за пределы района унылых кабаков зелёной зоны. Мы ходим кругами, пробурчал один из них. Только слепцу покажется так огрызнулся Хайнул. Всё равно за зелёнкой ничего интересного нет. Чемпион Культа чуть отстал, когда началась перебранка. Казалось даже, что люди сейчас подерутся. Поразительная тупость посторонних не переставала удивлять. А где третий солдат? Чья-то рука обхватила Хрисаора за шею, и ему приставили к горлу клинок. Спокойно, работяга, прошептал человек позади него. Видишь ли, в темноте я становлюсь дёрганым. Если двинешься, могу и напугаться. Затем говоривший повысил голос. Взял его товарищи. Хайнал и его спутник немедленно прекратили ругаться и прогулочным шагом направились в закоулок, где скрывался военачальник. Видимо, третий гвардеец проскользнул туда, пока они отвлекали хрисаора фальшивым спором. Я недооценил врагов, осознал чемпион их коварство и умение скрываться в тенях меня ослепило презрение к их роду он не стыдился промашки но знал что не повторит её молодец маклар похвалил хайнала обладателя ножа и тут же пристально уставился на пленника стараясь разглядеть его лицо под капюшоном зачем следил за нами работяга ты ошибаешься да неужели Маска наглого придурка слетела с Хайнера, обнажив черты хладнокровного убийцы. На лбу у него была вытатуирована аквила, ещё одна брелок, висела на шее. Обе выглядели такими же грубыми, как и сам фанатик. У меня нет оружия. Я б так не сказал, работяга!» – Проворчал гвардеец, изучая его зазубренные ногти. Давай-ка полюбуемся на тебя. У человека с такими ноготками наверняка интересная харя!» Протянув руку, он стёрнул с пленника капюшон. Что, блять? Вы ощутил дрожь освобождения, приведя шаломлённого лица во рожденца. Впервые кто-то посторонний узрел его благословенный облик. Веритас, прошептал Хрисаор, выплёвывая сгусток яда от глаза Хайна. Тот же миг из-под рясы вырывалась его третья лапа, закованная в хитин-клешня, увенчанная когтями-кинжалами. Резким выпадом чемпион отсёк солдату с ножом руку ниже локтя. Тот завопил и отшатнулся, сжимая хлещущей кровью обрубок. Третий гвардеец, действуя неожиданно быстро, одним плавным движением выхватил лаз-пистолет и открыл огонь, держа оружие обеими руками. Культист однако же крутанулся в сторону, и лаз-разряды вонзились точно в грудь раненого бойца. Проворно подхватив труп, военачальник толкнул его на стрелка. Тот успел отскочить, но отвлёкся и позволил Хрисаору подобраться вплотную. За мёртвых и осквернённых, подумал чемпион, сжимая руки солдатов своих. Он надавил сильнее, чувствуя, как хрупкие пальцы и твёрдый пистолет сминаются в один бесформенный комок. Гвардеец закричал, но культист взмахом к клешне оторвал ему лицо. Э-эк! голос позади Хрисаора. Отбросив изуродованное тело, военачальник повернулся к Хайну фанатика, привалившегося к стене, сотрясали жестокие спазмы. Яд обратил против врага его собственную кровь. Распухшее лицо солдата напоминало огромный бесформенный кровоподтёк. Из глотки вытекал тёмный хор. Боец задыхался. Цепочка с аквилой лопнула под напором раздувшейся шеи. «Истина стена прекрасна. Изрёк Харисао.